10 Даты обычно ускользают из моей памяти. Наверное, я мог бы попросить мою внучку, Дэниэль, покопаться в подшивках газет. Но есть ли в этом смысл? Самые важные даты, к примеру, день, когда мы подошли к камере Делла Круа и увидели мышонка, сидевшего у него на плече, или тот, когда Уильям Уэртон появился на «Зелёной миле» и едва не убил Дина Стентона. В газетах не значатся, так что, может, мне и дальше обходиться без дат. В конце концов, не так уж они и важны, если человек может вспомнить всё, что видел, и расставить события в хронологической последовательности. Когда из канцелярии Кёртиса Андерсона наконец-то прибыли документы Делакруа, меня ещё удивило, что дата встречи маленького француза со старой замыкалкой не совпадает с ожидаемой нами. Такого обычно не бывало, хотя в те годы не требовалось особых усилий, чтобы отправить человека на тот свет, и конкретный день значения не имел. Речь, правда, шла всего о двух днях. С 27 октября казнь перенесли на 25-е. Опять же, за точность дат я не ручаюсь, но если я ошибаюсь, то намного Помнится, я тогда ещё подумал, что два зуба получат свою коробку из-под сигар пораньше. А вот прибыл к нам позже, чем мы ожидали. Во-первых, судили его несколько дольше, чем полагали обычно надёжные источники информации в окружении Андерсона. Когда дело касалось дикого Билли, вообще не приходилось говорить о надёжности. Нас подвели даже проверенные временем и вроде бы безупречные методы контроля заключённых. А потом, после того, как его признали виновным, Уэртона отправили на экспертизу в центральную больницу Индианолы. По ходу суда он не раз изображал припадки, дважды валился на пол, извивался всем телом и дрыгал ногами. Назначенный судом адвокат Уэртона заявил, что его подзащитный страдает эпилепсией, а потому совершал преступление в периоды помрачения сознания. Присяжные же решили, что Уэртон — симулянт. Судья вроде бы с ними согласился, но после вынесения приговора постановил провести психиатрическую экспертизу. Одному, Господу Богу, известно почему. Наверное, из чистого любопытства. И уж совсем непонятно, почему Уэртон не сбежал из больницы. По иронии судьбы, одновременно с ним в той же больнице лежала и Мелинда Мурс, жена начальника тюрьмы. Однако не сбежал. Разумеется, его охраняли, но ведь не так, как в тюрьме. Возможно, Уэртон надеялся, что всё спишут на эпилепсию — признав его ненесущим ответственности за свои действия. Не признали. Врачи не нашли у него никаких психических заболеваний, и крошку Билли Уэртона направили таки в холодную гору. Если мне не изменяет память, Уэртон прибыл через две недели после Джона Кофи и за неделю или десять дней до того, как Делакруа прошёл по зелёной миле. День. Когда этот психопат попал в нашу компанию, начался для меня с пренеприятного события. Я проснулся в 4 утра от жжения в паху. В пенис мой словно вставили затычку, отчего он, казалось, раздулся и грозил лопнуть. Ещё не перекинув ноги через край кровати, я знал, что урологическая инфекция сама не пройдёт, хотя мне бы очень этого хотелось. На какой-то период наступило облегчение, но этот период, судя по моим ощущениям, закончился. Я вышел из дома. Ватерклазет мы установили лишь спустя три года. Но до туалета дойти не сумел. У поленницы на углу терпеть стало не в мочь. Я едва успел стянуть пижамные штаны, как хлынул поток мочи. И поток этот вызвал острейшую боль, какой я не испытывал никогда в жизни. В 1956 году у меня выходил камень. Люди говорят, будто более сильных болевых ощущений не бывает. Но по сравнению с тем, что мне пришлось пережить в то утро, выход камня был похож на лёгкую изжогу. Мои ноги подогнулись, и я тяжело упал на колени, разорвав пижаму в промежности, потому что развёл колени как можно шире, чтобы не угодить физиономии в лужу своей же мочи. Но, скорее всего, угодил бы, если бы не успел схватиться левой рукой за поленницу. Впрочем, в тот момент меня абсолютно не волновало, выкупаюсь я в моче или нет. Боль разрывала меня пополам, выворачивала наизнанку. Нижняя часть живота горела огнём, а пенис, орган, о котором я вспоминал, лишь когда предстояло получить самое большое наслаждение в жизни, словно жарился на сковородке. Я посмотрел вниз, ожидая увидеть хлещущую из него кровь. Но нет, текла обычная моча. Держась одной рукой за поленницу, вторую я поднёс ко рту, чтобы удержать рвущийся из груди крик. Я не хотел пугать жену. Казалось, моча будет литься вечно, но, наконец, её поток иссяк. К тому времени боль пробралась в живот и в мошонку и рвала их, как колючая проволока. Долго ещё, не меньше минуты, я не мог подняться с колен, совершенно обессиленный. Но боль всё-таки отступила, и я с трудом встал. Посмотрел на мочу, уже впитавшуюся в землю, и подумал, что же побудило Господа Бога сотворить мир, в котором столь малый объём жидкости мог вызывать такую ужасную боль. Пожалуй, решил я, пора мне сказаться больным и отправиться на приём к доктору Седлеру. Конечно, не хотелось принимать горькие, вызывающие тошноту таблетки, но это всё же лучше, чем стоять на коленях у поленницы, стараясь не закричать от боли, потому что пенис сигналит мозгу, что его пропитали машинным маслом и подожгли. Потом, глотая аспирин на кухне и прислушиваясь к посапыванию Джейнис, доносящемуся из спальни, я вспомнил, что как раз сегодня к нам должны доставить Уильяма Уэртона, а зверюги на месте не будет. Начальник тюрьмы забрал его у меня чтобы он помог перенести часть библиотечных книг и медикаментов из лазарета в новое здание. А чего мне не хотелось, с болью или бизоной, так это оставлять Уэртона на Дина и Гарри. Парни они были хорошие, но Кёртис Андерсон особо предупреждал, что Уэртон тот ещё тип. «Этому человеку на всё наплевать», написал он в сопроводиловке и подчеркнул фразу двумя чертами. Боль уже поутихла, так что ко мне вернулась способность соображать. «Лучше всего, — решил я, — поехать на работу пораньше. Я хотел подъехать к шести. Именно в этот час Мурс обычно появляется в своём кабинете. Он мог бы вернуть Брута Хоуэлла в блок Е, а я отправился бы к доктору. Двадцать пять миль я проехал с двумя остановками» возникало нестерпимое желание помочиться. Оба раза я едва успевал свернуть на обочину и расстегнуть ширинку. К счастью, в такой час сельские дороги пустуют. Боль меня прихватывала, но не так сильно, как у поленницы. Во всяком случае, не сшибала с ног. Однако мне приходилось держаться за ручку дверцы моего маленького форда, и меня прошибал пот. Я клял себя за то, что так долго тянул с визитом к врачу. В тюрьму я въехал через южные ворота, поставил автомобиль на привычное место и сразу пошёл к начальнику. Появился я в приёмной в начале седьмого. Мисс Ханнах, естественно, отсутствовала, она не приходила раньше семи, но в кабинете Мурса горел свет, я видел это через матовое стекло. Я постучал и открыл дверь. Мурс вскинул голову, и брови его удивлённо взлетели вверх, Он не ожидал увидеть меня в столь ранний час. Впрочем, и я немало удивился, впервые увидев его в таком состоянии. Растрёпанные, торчащие в разные стороны волосы, красные глаза, опухшие веки. — Холл, извини, я зайду позже, — промямлил я. — Нет, пожалуйста, Пол, заходи и закрой за собой дверь. Мне нужно с кем-то поговорить, нужно как никогда в жизни. «Заходи закрой за собой дверь». Я подчинился, начисто забыв о боли, которая разбудила меня и больше не давала покоя. «Опухоль мозга», — продолжал Мурс. «Они сделали рентген. Остались очень довольны снимками. Один из них сказал мне, что лучших снимков не может сделать никто. Они собираются опубликовать их в каком-то ведущем медицинском журнале в Новой Англии. «Опухоль размером с лимон», — сказали они, — «глубоко внутри, откуда вырезать её невозможно. Они говорят, что она умрёт до Рождества. Я ей ещё ничего не сказал. Не знаю, как. Не могу представить себе, как я буду без неё жить». И он расплакался куда-то разрыдался, повергнув меня в тихий ужас, пусть я и жалел его всем сердцем. Страшно, знаете ли, наблюдать, как человек, всегда державший себя в руках, полностью теряет контроль над собой. Я постоял у двери, потом подошёл к нему и обнял за плечи. Он схватился за меня обеими руками, как утопающий, заброшенный спасательный круг, и по-прежнему, рыдая, уткнулся мне в живот. Потом, совладав с нервами, Мурс извинился. Он не решался встретиться со мной взглядом, стыдясь, что позволил себе распуститься до такой степени. И любят люди, когда их видят в таком состоянии. Могут даже возненавидеть того, кто стал невольным свидетелем столь открытого проявления чувств. Я, правда, подумал, что Мурс выше этого, и, конечно, у меня отпало всякое желание заикаться о деле, ради которого я пришёл к начальнику тюрьмы. А потому, покинув кабинет Мурса, я зашагал к блоку Е, а не к своему автомобилю. Аспирин, похоже, действовал, приглушив боль. Я решил, что уж день как-нибудь протяну, определю Уэртона в камеру, а во второй половине ещё раз загляну к Мурсу и отпрошусь на завтра. Худшее, думал я, позади, даже не подозревая что худшее еще и не начиналось.